Покончив с опытами на себе по проверке выводов Таута, Корсен решил заняться изучением третьего вида трепанозома. В своих исследованиях Корсен пользовался следующим методом. Он брал у больных кровь, в которой была обнаружена трепанозома радезийская, и вводил тем животным, о которых было известно, что они восприимчивы к этой болезни. Такими животными являются овцы, козы, морские свинки, крысы.